Он грезил вслух, и грезы становились все туманнее, все сказочнее. Вдруг злая острая мысль ужалила сердце, как овод. Ничему не бывать, все врешь. Славу пустила синица, а море не зажгла. И представилось ему, что рядом с отцом и с Полином, кующим из железа новую Россию, сам он со своими грезами, Маленький мальчик, пускающий мыльные пузыри. Ну, куда ему тягаться с батюшкой? Он тотчас прогнал эту мысль, Отмахнулся от нее, как от назойливой мухи, Буди воля Божья во всем. Пусть батюшка кует железо на здоровье, Он делает свое, а Бог свое. Захочет Бог и лопнет железо, как мыльный пузырь. И он еще слаще отдался мечтам, Чувствуя себя уже не сильным, а слабым. Но это была приятная слабость. С улыбкой все более кроткой и пьяной Слушал, как море шумит. И чудилось ему в этом шуме Что-то знакомое давнее-давнее. То ли бабушка баюкает, То ли сирин птица райская Поет песни царские. А потом... Как землю устрою и народ облегчу, С великим войском и флотом пойду на Царьград, Турок повыбью, Славян из-под иго неверных освобожу, На Святой Софии крест водружу. И соберу Вселенский собор Для воссоединения церквей, И дарую мир всему миру, Да притекут народы с четырех концов земли Под сень Софии и премудрости Божией, В царство священное вечное, Во Востретенье Христу грядущему. Евросинья недавно уже не слушала, Все время зевала и крестила рот, Наконец встала, потягиваясь и почесываясь. разморила меня что-то, С обеда чай немц то ждавший, не выспалась. пойду к я, Петрович, лягу, что ли? Ступай, маменька, спи с Богом, Может, и я приду, погодя. Только вот голубков покормлю. Она вышла в соседнюю комнату, спальню, а царевич на галерею, куда уже слетались голуби, ожидая обычного корма. Он разбрасывал им крошки и зерна с тихим ласковым зовом. Гуль-гуль-гуль! И так же, как бывало в Рождественни, голуби воркуя толпились у ног его, летали над головой, садились на плечи и руки — Покрывали его, точно одевали крыльями. Он глядел с высоты на море, и в трепетном веянии крыльев казалось ему, что он сам летит на крыльях, туда, в бесконечную даль, через синее море, к светлой, как солнце, Софии премудрости Божией. Ощущение полета было так сильно, что сердце замирало, голова кружилась. Ему стало страшно. Он зажмурил глаза и судорожно схватился рукою за выступ ограды. Почудилось, что он уже не летит, а падает».